Глава 64. Шеф шведской контрразведки попросил о новой встрече со своим боссом Лизой Маттей. Как можно быстрее, а лучше сразу же, поскольку тот, чем шведский агент влияния Эверт Бекстрём занимался для русских, принял неожиданный и тревожный оборот. Маттей встретилась с шефом контрразведки Уже через пару часов, и когда он расположился в её кабинете, компанию ему составлял заведующий отделом Министерства иностранных дел, отвечавший за безопасность в своём ведомстве и осуществлявший контакты с ЦПО. "Рассказывай, что он там придумал?" спросила Маттей, помешивая сахар в своей чашке с чаем и кивнула в направлении термоса с кофе, стоявшего на столе. «Он пытается засадить за решетку шведского дипломата за то, что тот якобы убил свою жену», — сообщил шеф контрразведки. «Да, человека, которого мы собираемся назначить послом Швеции в Вильнюсе, — через месяц поддержал его зав. отделом. Не лучшее развитие событий, как нам кажется при мысли о политической ситуации». А он не делал этого, спросила Матти и с любопытством посмотрела на своего посетителя из Министерства иностранных дел. Извини, ты о чём? Ну, будущий посол, сказал Матти. Он в самом деле убил свою жену. Нет, конечно нет, заверил её ответственный за безопасность Министерства иностранных дел. Откуда у тебя такая уверенность? Можно что угодно думать об Экстрёме, но он неплохой специалист по расследованию убийств. «Это трагическая история», — сказал Зава-отделом. «Женщина, о которой мы говорим, погибла во время цунами в Таиланде 12 лет назад. Ее муж работал в то время в нашем дипломатическом представительстве в Бангкоке. Они проводили рождественские каникулы в Каулаке, когда все случилось. Его погибшую жену идентифицировали шведские полицейские из ГАКП. Там все чисто». Совершенно невозможно, чтобы её могли убить несколько лет спустя, и кроме того, здесь, в Швеции, да, это звучит убедительно. Никто ведь не умирает дважды, согласилась Маттей. Вы разговаривали с людьми из государственной криминальной полиции? Да, кивнул шеф контрразведки. Они абсолютно уверены в своём деле. Женщина, о которой мы говорим, умерла во время цунами в 2004 году. Как они объясняют поведение Бэкстрёма? Что он, возможно, просто сошёл с ума, ответил шеф контрразведки. А это нельзя исключить при его образе жизни, но мы считаем, что есть другое, и значительно более рациональное объяснение, перебил его сотрудник Министерства иностранных дел. Я понимаю ход вашей мысли, сказал Маттей. Швеция назначает жену убийцу своим представителем в Литве. и тем самым бросает тень на эту страну. Да, это станет просто лаковым кусочком для русской пропаганды, согласился шеф контрразведки. Особенно если в качестве источника они смогут ссылаться на шведские средства массовой информации. Мы же знаем, как Бэкстрём ищет преступников. Подробности оказываются в газетах постоянно. Мы установили контакт с прокурором, руководящим расследованием Бэкстрёма. продолжил шеф контрразведки. Она выразила удивление относительно работы в данном направлении, но если верить ей, похоже, следователи её не слушают. Вообще-то не впервые кошка пробегает между прокурором и следственной группой. Да, конечно, но общая картинка, которую мы получили на этот раз, беспокоит нас и очень сильно беспокоит. Да, я услышал вас, сказала Маттей. Но вы должны дать мне по крайней мере Несколько дней, рассказанная вами новость для меня для принятия решения мне необходимо время, чтобы вникнуть в суть дела. Право они или нет, подумала Маттей, но в любом случае мне пора что-то предпринять на сей счёт. Не откладывая, она направилась к своей секретарше, сидевшей в соседней комнате. Не самые радостные лица у парочки которая сейчас вышла, — констатировала та и улыбнулась дружелюбно. — Да уж, — согласилась Маттей, — если все обстоит так, как они предполагают, я понимаю их. — Чем я могу помочь тебе? — Мартинес и Мотуэля, — сказала Маттей, — ко мне в кабинеты лучше сейчас же. — У меня два вопроса к вам, — сказала она пришедшим сотрудникам. Первый касается нашего собственного 11 сентября террористического акта «Связь». В Харпсунге, где террорист Абду Халит и его женщина Хелена Пальмгрен, крот обосновавшийся в этом здании, лишили жизни 20 человек, из которых большинство сидели в правительстве, а один был моим предшественником на этом посту. Как много Эверт Бекстрём знает о данном деле. Он же помог нам, напомнил Мотуэля. Это же он дал нам первые фотографии, подтверждающие, что наш тогдашний шеф имел сексуальные отношения с Пальмгрен, и я лично получил от него эти снимки. Но оригиналы он оставил у себя, да, подтвердила Мартинес. Мы поднимали этот вопрос, но если вспомнить, о ком мы говорим, не имело смысла пытаться конфисковать их и заставить его подписать обязательство о неразглашении тайны. С его подачи наш тогдашний генеральный директор предстал бы в прессе во всей красе, прогремел бы по всему миру. Бэкстрём сделал бы это просто с целью поиздеваться над нами, он ведь такой большой, балованный ребёнок. Тогда второй вопрос, продолжил он Маттей. Толь что Пальмгрен, от нашего бывшего шефа, нужен был не только секс, он естественно просчитал. Почему же не продал информацию газетам? Он ведь патриот, сказал Мотуэля. И никогда не поступил бы так. Русские могли бы использовать это против нас. Бэкстрём скоро получит престижную русскую награду, поскольку кое с чем помог им, сообщил он Аттей. Это не имеет никакого отношения к теракту в Харпсунне, но когда придёт время, Можно ли предположить, что он в знак благодарности отдаст им подлинные фотографии? Никогда, покачал головой Мотуэля, только не русским. Я тоже в подобное не верю, поддержал его Мартинес и улыбнулся восторженно. У этого человека шведский флаг в голове там, где у других обычный мозг, и он не упускает ни одного случая развернуть его. Интересно, поняли это русские? Иначе всё может получиться по-настоящему забавно. "Нет", возразил Маттей, "м многим будет недосмеха. Но предположим, мы начнём его доставать таким образом, что это сильно не понравится. Как он отреагирует? Зачем нам сейчас это делать?" спросил Мутаэле. "Лучше у полицейского, чем бэкстрим, просто нет". Вот так номер, подумал Маттей, и это Я слышу от Матуэля. «Но с той ситуацией все ясно», — продолжал он. «Я не думаю, что он смолчит. Удар в спину от своих. Кто станет терпеть подобное?» «Что, естественно, приводит меня к следующему вопросу», — сказала Матей. «И какому же?» «Бэкстрём явно занимается расследованием убийства женщины, которую, по его мнению, убил собственный муж, и это нас касается, поскольку сей господин — шведский дипломат, будущий посол в одной из соседних с нами прибалтийских стран». «Если Бэкстрём его подозревает, значит, все так и есть», — высказал свое мнение Матуэля. Даже на солнце бывают пятна, Франк. Сама я хочу узнать наверняка, прежде чем что-либо предпринимать. Узнайте, как обстоит дело. Задействуйте наше контактное лицо в полиции Сольные. Я ей доверяю. Когда ты хочешь получить информацию, спросила Мартинес. Сейчас, ответила Маттей. Лиза, прекрати, покачала головой Мартинес. Так не годится, давай мыслить реально. Ты говоришь, как в телесериале. О'кей, сказала Матэй завтра или, пожалуй, послезавтра, поскольку я поручила это тебе и Франку.